Ближайшими родичами колибри являются стрижи. Сепсолидая – небольшие птицы, но с плотным и сильным туловищем, короткой шеей и широкой головой, оканчивающейся маленьким треугольным слабым клювом. Крылья узкие и изогнутые, хвост имеет различную форму, ноги короткие с острыми когтями. Оперение обыкновенно одноцветное и темное, и в исключительных случаях имеет блестящий металлический цвет. Они распространены по всем частям света и живут во всех поясах, кроме холодного. Встречаются также на различных высотах, от морского берега до снеговой линии. Стрижи более всех других птиц живут в воздухе и деятельность раннего утра до поздней ночи. Силы их, кажется, никогда не ослабевают, и ночной отдых продолжается лишь несколько часов. Превосходно летая в воздухе, они на земле оказываются самыми беспомощными существами. Они не способны ни ходить, ни даже ползать, зато лазают довольно сносно по стенам и скалам. Их усиленная деятельность обусловливает большие потери и, соответственно, этому энергичный обмен веществ. Поэтому стрижи необыкновенно прожорливы и уничтожают ежедневно сотни тысяч насекомых, составляющих их исключительную пищу. Душевные способности стрижи развиты, по-видимому, очень слабо. Живут они обществами, но вовсе не миролюбивы, Скорее, это даже задорное и дрочливое создание. Виды стрижей, живущие в умеренном поясе, перелетные птицы, в то время как тропические виды можно назвать бродячими. Гнезда их отличаются от всех других птичьих построек. Только немногие виды строят гнезда бережно и аккуратно. Большинство же лишь сносит в углубление кучу материала, нужного для постройки гнезда, и располагает его совершенно неправильными слоями. Но все гнезда стрижей отличаются тем, что материалы скрепляются клейкой, быстротвердеющей слюной. У некоторых даже гнездо почти исключительно состоит из этого последнего материала. Кладка состоит из одного или нескольких светлоокрашенных яиц. Насиживает одна самка, но оба родителя выкармливают детенышей. Для содержания в неволе стрижи не годятся. Несмотря на это, удается вырастить молодых стрижей, взятых из гнезда. Пойманные взрослыми, они не привыкают к клетке, беспомощно лежат на дне ее или без отдыха лазают по стенам, отказываются от пищи и вскоре околевают от полного истощения». Эти птицы никогда не доставляют любителю настоящей радости. В тесной клетке эти жители воздуха кажутся грустными и беспомощными. Белобрюхий стриж, черный стриж, косырь, микропус мельба. Отличается темно-бурым цветом верхней части тела, головы и нижних кроющих перьев хвоста, белым цветом горла и груди и буро-зеленым цветом маховых перьев. Средиземное море является центром области распространения этой птицы, границами которой служат Пиренейские, Альпийские и Гималайские горы, Азия и Атлас. Белобрюхова стрижа совершенно справедливо называют альпийским стрижом, хотя в среднеевропейских Альпах он никогда не встречается в таком большом количестве, как на юге где иногда собираются внесметные стаи. Его образ жизни и привычки в главных чертах сходны с нравами более знакомого нам башенного стрижа. Родственный белобрюхому стрижу башенный стриж «Апус» отличается однообразно бурого цвета оперением с зеленоватым металлическим отливом. С 1 мая до августа Он летает с громким криком по улицам всех городов Средней Европы. Я встречал его почти всюду, начиная с башни Дронтгейнского собора до башен зданий в городе Малаге. Другие наблюдатели видели его в Северной и Средней Азии. Зимой башенный стриж живет в Африке и Индии, причем пролетает через всю Африку с севера до юга. Башенного стрижа Легко узнать даже и не будучи знакомым с естественной историей. Его движения, полеты, привычки резко отличаются от полета других птиц. Подобно своим родичам, это в высшей степени живая, беспокойная птица, постоянно находящаяся в движении. Воздух – это его стихия. Там проводит он, можно сказать, всю жизнь. Стриж петь не умеет, а только кричит. Голос его резкий и громкий. Когда многочисленная стая стрижей носится по улицам, то они шумят самым немилосердным образом. О душевных способностях башенного стрижа не приходится говорить много хорошего. По нраву это вспыльчивая и капризная птица, которая ни с кем не живет в мире. Башенный стриж гнездится обыкновенно в отверстиях стен, на колокольнях и других высоких постройках, а также в дуплах деревьев и изредка в ямах, вырытых в земле. Он часто изгоняет скворцов и воробьев из ящичков и скворешниц и при этом поступает так бессовестно, что не останавливается перед самкой, сидящей на яйцах, а прямо кладет яйца ей на спину и мучит ее до тех пор, пока она не оставит гнезда. Пищу башенного стрижа составляют мелкие насекомые, летающие очень высоко над землей и только в ясную погоду. Этим только и можно объяснить поздний прилет стрижей. Некоторые наблюдатели утверждают, что он никогда не пьет, но собственные мои наблюдения доказывают, что мнение это совершенно неверно. Стрижи могут удивительно долго поститься, Пойманные они умирали от голода лишь по прошествии шести недель. В Восточной Индии, на соседних островах, в Австралии и в Африке водится отдельный род этого семейства – древесные стрижи – дендрочелидон. Один из видов этого рода называется по издаваемому им крику Клехо или длинноперым стрижом – лонгипеннис образованный перьями хохолок на голове, шея и крылья темно-зеленые, хвост светло-серый, маховые перья черные, образующие развилину рулевые перья черные с зеленым оттенком. Эта птица распространена на зонских островах. Джунгли и лесные части, расположенные на равнинах, являются ее любимым местопребыванием. В то время как все остальные стрижи устраивают гнезда в углублениях каменных стен и скал, эта птица гнездится на ветвях высоких деревьев. Своей более или менее полукруглой формой и веществом, из которого оно сделано, гнездо Клехо напоминает гнездо Саланганы, но гораздо менее последнего и далеко не соответствует размерам птицы под именем Саланган, Колокалия, разумеют стрижей, которые уже несколько столетий известны своими съедобными гнездами, но с которыми еще и в наше время натуралисты мало знакомы. Птицы этого рода отличаются незначительными размерами, коротким крючковатым клювом и слабыми ногами. Крылья довольно длинные, хвост средней величины, Оперение жесткое, просто окрашенное. Представителем саланган можно считать салангану съедобную. Соракалеа нидифика. Величиной с нашу береговую ласточку дымчато-бурого цвета. Область ее распространения охватывает по последним исследованиям почти всю Южную Азию. Об этой птице много писали и сочиняли. На берегах Китая, пишет старый писатель Бонциус, ко времени высиживания яиц появляются маленькие птички, собирают морском или липкое вещество, китовую амбру или рыбью икру, и строят из этого материала свои гнезда. Китайцы в большом количестве привозят эти гнезда в Индию, где их варят на курином бульоне и в таком виде употребляют в пищу. Такое мнение, почти без изменения, сохранилось и до настоящего времени. Большая часть путешественников полагает, что материал для этих съедобных гнезд доставляет море или его произведение. Только подробные исследования Бернштейна объяснили нам истинную природу вещества гнезд Саланганы. «В общем, — пишет он, — Гнездо саланганы имеет вид четверти яичной скорлупы. Сверху оно открыто, а заднюю стенку его составляет скала, с которой оно прикреплено. Тонкие их стенки состоят из прозрачного, беловатого или коричневатого клееобразного вещества. В это гнездо без всякой подстилки птица кладет два белых удлиненных яйца. Гнездо кузаппи корокалия. Хикипага по внешности походит на гнездо саланганы, но отличается тем, что состоит из стебельков растений, скрепленных упомянутой клееподобной массой. Что же касается происхождения этой клейкой массы, то Бернштейн утверждает, что она выделяется самой птицей. Он обращает внимание на необыкновенно сильное развитие подъязычных слюнных желез. Эти железы, отделяют в изобилии густую тягучую жидкость, которая скопляется в передней части рта под языком. Она очень скоро сохнет на воздухе, и тогда ничем не отличается от того своеобразного вещества, из которого состоят гнезда. Теперь мы знаем уже, какое вещество едят гастрономы, лакомясь знаменитыми индийскими гнездами. Саланганы водятся в известковых пещерах на берегах моря. Целыми стаями эти маленькие птички порхают подле углублений, промытых морем, и ищут там остатки крошечных морских животных, которые прибой разбила берег и выбросил из воды. О жизни Саланган Юнг Хун сообщает следующее. Птицы эти живут в описанных выше пещерах, даже и не в период вывода птенцов. Когда забота о выводе не удерживает их, они оставляют пещеры, и только после захода солнца вся стая возвращается обратно. В более высоко лежащих пещерах салонганы живут вместе с летучими мышами, не стесняя друг друга. Последние спят днем, когда салонганы покидают пещеру, И наоборот, вечером после возвращения своих пернатых сожителей улетают вплоть до утра. Таким образом, эти совершенно различные существа не бывают одновременно в пещере. Что касается пищи этих птиц, то большая часть наблюдателей считают морских животных той добычей, за которой они гоняются, и лишь немногие утверждают, что саланганы питаются насекомыми. Гнезда собирают три или четыре раза в году. Сбор начинается, когда в большинстве гнезд у птенцов появились уже стержни перьев. До этого времени несколько собирателей гнезд ежедневно отправляются в пещеры, чтобы узнать, в каком состоянии находятся гнезда и их содержимое. Те гнезда, в которых сидят птенцы с едва пробивающимися перьями, считаются лучшими, составляют товар первого сорта. Гнезда совершенно голыми птенцами составляют второй сорт и наконец гнезда с яйцами третий сорт. Гнезда с оперившимися птенцами не годятся к употреблению.